Анбрит выглядела усталой. Я только что закончила с Эвой Персон. Она тяжело опустилась в кресло. Валандер отбросил мысли об объявлениях. Как она? Стоит на своем. Твердит, что убийство Лундберга — дело рук одной Сони Хёкберг. Я имел в виду, как она держалась. Анбрит ненадолго задумалась. Она была другая. казалось, более подготовленной. Как ты это заметила? Девчонка говорила быстрее, и многие ответы вроде как заготовила заранее. Только когда я начала задавать вопросы, которых она не ждала, к ней опять вернулось прежнее медлительное безразличие. Это ее щит. Под его прикрытием она успевает подумать. Не знаю, может, у мамы она и не блещет, но с памятью у нее полный порядок. Она помнит все свои враки. Я ни разу не заметила чтобы она себе противоречила, «Хотя беседовала с ней больше двух часов. Весьма любопытно, верно?» Валандер придвинул к себе блокнот. «Сейчас мы обсудим самое главное — твои впечатления. Остальное я прочту, когда распечатают протокол допроса. В общем, мне совершенно ясно. Эва лжет. Но, честно говоря, я не понимаю, как 14-летний подросток может быть настолько бесчувственным. Потому что подросток — девочка. Даже мальчишки редко бывают такими». Тебе не удалось ее расколоть? В общем, нет. Она твердит, что в убийстве не участвовала и что боялась Сони Хёкберг. Я пыталась вытянуть из нее, почему она боялась, но безуспешно. Она только сказала, что Соня была ужасно грубая. Тут она, безусловно, права. Анбрид полистала свои записи. По ее словам, после бегства из полиции Соне ей не звонила. И никто другой тоже не звонил. Откуда же она узнала, что Сони нет в живых? Эрик Хёкберг сообщил по телефону ее мамаши. Смерть Сони, наверное, потрясла ее. Она говорит, что да, но я потрясения не заметила. Хотя удивление, понятно, было. Объяснить, зачем Соня отправилась на подстанцию, она тоже не могла. Как не могла сказать, и кто ее туда отвез. Валандер встал из-за стола, подошел к окну. Она действительно никак не реагировала. Не выказал ни печали, ни боли. «Нет, все, как я сказала, она сдержана и хладнокровна. Многие ответы были заготовлены заранее, а многие — откровенное вранье. Но, по моему впечатлению, случившееся с Соней ее ничуть не удивило, хотя она и утверждала обратное. Неожиданно Валандеру пришла в голову мысль, которая показалась ему важной. А она не боялась, что и с ней самой может что-то случиться? «Нет, я думала об этом». Судьба Сони не вызвала у нее ни малейшей тревоги на собственный счет. Валандер вернулся к столу: Допустим, так оно и есть. Каков же вывод? Отчасти Эва Персон говорит правду. Не об убийстве Лундберга, в котором, я уверена она была соучастницей, но о том, чем вообще занималась Соня Хюкберг, она, вероятно, мало что знала. А чем Соня, по-твоему, занималась? Не знаю. Почему в ресторане они поменялись местами? Потому что Соня якобы думала, так она твердит. А насчет того парня? Твердит, что никого не видела и вообще не заметила, чтобы Соня имела контакт с кем-то, кроме нее самой. Выходя из ресторана, она ничего не видела? Нет, вероятно, это правда. Думаю, Эва Персон отнюдь не самый наблюдательный человек на свете. Ты спросила, знакома ли она с Тиносом Фальком? Она сказала, что впервые слышит это имя. И говорила правду. Анбрид помедлила с ответом. Пожалуй, в ее голосе чувствовалась некоторая неуверенность. Но я не берусь утверждать. «Мне бы самому провести этот допрос», — уныло подумал Валандер. «Я бы заметил, сомневается Эва Персон или нет». Анбрид словно прочла его мысли. «Я не такая решительная, как ты. Поверь, мне бы очень хотелось дать тебе четкий ответ». Рано или поздно мы все выясним. Если подъезд на замке, зайдем с черного хода. — Я пытаюсь понять, — сказала Анбрид, — но концы с концами не сходятся. — Тут требуется время, — отозвался Валандер. — Вопрос в том, не понадобится ли нам помощь. Слишком нас мало. Пусть даже мы будем заниматься только этим делом и отложим все остальное. Анбрид посмотрел на него с удивлением. — Раньше ты всегда говорил, что мы должны сами справляться с расследованиями. Ты изменил свою точку зрения? Может быть. Кто-нибудь вообще понимает суть нынешней реорганизации? Я лично нет. Кое-что все-таки ясно, — возразил Валандер. Истатский полицейский район приказал долго жить. Теперь мы входим в состав полицейского округа Южной Сконы, который охватывает 220 полицейских служб и одновременно 8 административных районов от Симрисхамна до Веллинги, Никто не знает, как это будет функционировать и приведет ли к улучшениям. Сейчас меня это не интересует. Я думаю, как нам справиться с текущей оперативной работой по этому расследованию. И все. При случае непременно поговорю с Лизой, если она, конечно, не отстранит меня. Кстати, Эва Персон по-прежнему стоит на своем, что ты, где ударил ее ни с того ни с сего. Кто бы сомневался. Эва Персон о многом врет, и об этом тоже. Вставая из-за стола, Валандер рассказал о взломе в квартире Фалька. «Тело не нашли? Насколько я знаю, нет». Анбрит спросила, «Ты что-нибудь понимаешь?» «Ничего», — ответил Валандер, — «но что-то мне беспокойно. Не забудь, чуть не половина сконы оказалась в потемках». Они вместе вышли в коридор. Хансен высунул голову из кабинета, сообщил, что полиция Векшо разыскала папашу Эвы Персон. По их словам, он живет в какой-то развалюхе между Векшо и Висландой. Спрашивают, что мы хотим узнать. Пока ничего, — сказал Валандер. Пока есть дела поважнее. Совещание решили провести в половине второго, когда освободится Мартинсон. Валандер вернулся в кабинет, позвонил в автосервис. Машину можно забрать прямо сейчас. Он вышел из управления и зашагал по Фридхемсгаттен в сторону площади Сурбрунсплан. Ветер налетал мощными порывами. Мастер его звали Хольмлунд чинил валендерские автомобили уже много лет. Он обожал мотоциклы и говорил на сконском диалекте по причине отсутствия зубов совершенно невразумительно. И за все эти годы Хольмлунд ничуть не изменился. Валендер до сих пор так и не понял, сколько ему лет около 60 или около 50. Дороговато вышло. Хольмлон без зуба усмехнулся, но окупится, если машину поскорее продать. Валандер выехал из мастерской. Движок работал чисто, без посторонних звуков. Мысль о новом автомобиле привела комиссара в хорошее настроение. Вопрос в том, что купить, новый Peugeot или другую марку. Надо посоветоваться с Хансеном, который в автомобилях разбирается не хуже, чем в скаковых лошадях. Он завернул в гриль-бар на Эстерледен. Не грех и пообедать, заодно попытался полистать газету, но не мог сосредоточиться».